13. Услышав о таком жесточайшем страдании сына, вдова Ефросина только молча бросила взгляд полный укора Милите и, позабыв свои годы, побежала домой, где терзался Пруденцией. А Марема, между тем рассказала Милите подробнее, как все это случилось. Она повторила ей все то, что уже знаем, и потом прибавила тихо. Напрасно скрывать, что он все это терпит от давления жестокого чувства, которым весь к тебе полон. Ты, как природа, властвуешь над всем его существом. Шесть человек, нас с Агавом, который подоспел к нам, были не в состоянии сладить с демоном, который напряг мышцы юноши и вспенил в нем кровь до того, что все уста его облились розовой пеной. Но едва я закрыла его помутившиеся глаза твоим покрывалом, которое я несла на плечах, чтобы вымыть его у источника, Руденци вдруг стих и зашептал «Мелита, близко Мелита, боги, пусть я умру прежде, чем она удалится». «И прости меня, госпожа», — заключила Марема, «Он так страдал, что я не могла взять у него твое покрывало. Пусть ему будет немножечко легче». Он обмотал в него свои руки и прижал его к сердцу. И мало-помалу в нем судороги стихли. Он, может быть, даже уснет или... Что? Перейдет без новых страданий в царство теней. Милита поднялась с места и сказала. «Пойдем туда вместе». «Как?» «Ты хочешь идти туда, в дом Ефросины, где лежит несчастный пруденцы с головой, горящей в огне и обложенной мокрой глиной?» «Ну да, конечно. Зачем же пойдешь-то туда?» «Зачем? Там страдает человек, и я хочу идти туда. Конечно, не с тем, чтобы усилить его страдания. Ты не отнимешь у него свое покрывало? Ты не гневаешься на меня, что я там оставила эту ткань?» Мелита отвечала, что она немало не сердится на Морему. А напротив, даже рада, что та оставила покрывало, сделавшая какое-то удовольствие капризу больного пруденция, и добавила, что ей все равно, что об ней станут говорить или думать в селении, что все это не стоит одной минуты человеческого страдания, если ему есть средство помочь. «О, госпожа моя!» — радостно вскричала Марима, «Идем же скорее, скорее спешим в этот дом плача. Ты властна в целой природе, милого юноша, и одного звука твоего голоса, одного твоего приближения будет довольна, чтобы воззвать пруденция к жизни» если только мы успеем вбежать под кров Ефросины ранее, чем совсем остановится движение сердца в груди ее сына. Поспешим, поспешим, поспешим!» И они обе схватили за руки, и обе ровно и шибко побежали, одна ясная, как день, другая темная, как южная ночь. Их волосы веялись в воздухе, а за ними тихо растелалось дыхание жизни. «Ой, ты спасешь его, ты спасешь!» шептала, сжимая на бегу руку милита Марема. «Может быть». Отвечала я с тихим пожатием Милита. И что же случилось? Прежде чем быстрые ноги Мелиты и Маремы достигли жилища вдовы Ефросины, ужасный припадок оставил пруденция. Он спокойно вздохнул, сел среди пола, на котором лежал, улыбнулся счастливой улыбкой и, протянув вперед руки, воскликнул. «Боги, хвала вам вовеки!» Сердце Мелиты исполнилось жалости. Милита встала. Мелита спешит, чтобы капнуть росинкой участие на мое сгоревшее сердце. «Вот она, вот! Откройте скорее завесу!» И как голос пруденции звучал уверенностью и силой, то желание его тотчас же исполнилось, а когда завеса была распахнута, тогда все увидали пред нею раскрасневшуюся от быстрой ходьбы прекрасную милиту, а за ней не менее красивую в своем роде марему. «Вместо одной облегчительницы к тебе спеша две!» прошептали сторонние женщины, стоявшие возле пруденция. «Он же теперь похож был больше всего на ребенка!» у которого только что унялись жестокие муки, от воспоминания которых ему в одно время и сладко, и больно. Пруденцо сидел и смотрел в лица пришедших и повторял, как дитя, улыбаясь. «Вот и она, милита Марема!»